так дан на нас напали комары и каждый был размером с корову мы отбивались от них вдвоём спина к спине и у нас было только по вчерашней газете подхватил христофор с чувством но тем не менее я ничего не скажу не имею права ты сам хорошо понимаешь иначе всё для тебя станет очень просто И если это приключение закончится слишком быстро, ты будешь недоволен сам. И я говорю с тобой так обстоятельно только потому, что мы старые друзья и побывали вместе ни в одной переделке. По правилам я должен был хрипло, не совсем почтительно произнести: "Отстань, приятель. Мне-то какое дело до ваших похищенных девиц?" и сам это знаешь. Но я добрый человек, и мне жалко всех похищенных девушек. А во-вторых, мы с тобой старые товарищи». «Ты прав», — кивнул великий астронавт. «Извини за неделикатный вопрос. Я был уверен, что от тебя ничего не добьешься. И спросил только к тому, что так принято. Надо же соблюдать формальность». Что уж там? Свои люди смутился Христофор. И вот что ещё. По-моему, не будет большим грехом, если я всё-таки на кое-что намекну. А впрочем, всё равно кто-то должен это сделать, не я так другой. Он наклонился над стойкой и зашептал: Попробуй очиститься за одним столиком. с водителем космического грузовика. Мне кажется, он чем-то поможет. Сидит за столом двое суток, почти не вставая. Кого-то упорно ждет. По-моему, вас. Великий астронавт, не торопясь, словно нехотя, повернулся спиной к стойке. Прямо перед ним в конце зала виднелась дверь с табличкой «Измут». комната отдыха для второстепенных героев. Он там? Не спросил, утвердительно произнёс командир. Я ничего не говорил, окончательно замкнулся хозяин таверны. Командир знаком подозвал юнгу к себе. Наше место там, сказав им, кивнув на дверь с табличкой. В комнате для второстепенных персонажей было людно. В ожидании очередного выхода на страницы книг одни эпизодические персонажи отдыхали за столиками, пили кофе, читали журналы и ныли дружеские беседы. А кто-то спал, повалившись на диван и прикрыв лицо ковбойской шляпой. Почти одновременно с появлением командира и юнги Распахнулась вторая служебная дверь, и в комнату Охая, держась за бок и хромая, вошёл мужчина с поразительно знакомым лицом. "Да это же Гримо", с друга тосо прошептал Саня. К бедняге поспешил роскошно одетый кавалер, в котором Саня тотчас узнал Людовика XIII. "Любесный, чем так тебя осведомился король?" палками, ваше величество простонал Грима. А вся литературная слава опять достанется главному герою, проворчал Людовик XIII. Чтобы они главные делали не будь нас. Узет хотя бы драгоценные подвески. В сущности, как бы не я, небо не пойти истории, сказал он дорогому милицейскому сержанту, дремавшему прямо за столом. Извините, гражданин. Я должен передать важное сообщение, ответил тот и, встряхнувшись, выйдя из-за стола, подошёл к настенному таксофону, снял трубку и доложил: "Товарищ майор, подозреваемый весь день не выходил из дома. Продолжаю вести наблюдение". Он повесил трубку и вернулся за стол. Вот и всё. До седьмой главы я свободен, сказал он королю. Так о чём вы говорили? У Юнги разбежались глаза. Ещё бы, кого только здесь не было. Тут и Йонга, не отвлекайтесь, прервал его Аскольд Витальевич с понимающей улыбкой. Они не из нашей истории. Нас интересует только один водитель космического грузовика. сказал командир, скрестив руки на груди и обводя комнату острым проницательным взглядом. Вот он. Впрочем, он бросился мне в глаза едва мы вошли, сказал командир, понизив голос. И вправду. Шофёр космического грузовика выделялся тем, что делал вид, будто ему никто не нужен. Он невозмутимо пил лимонад, и заедал домашним салом и варёными яйцами, которые ему собрала жена где-нибудь в районном посёлке на краю нашей галактик.